Глава пятьдесят четвертая. «На новом месте». Наяра вошла в спальню ранним утром, чтобы разбудить меня, но этого не требовалось. Я была так перевозбуждена из-за предстоящего знакомства с моим, наконец-таки, настоящим домом, что проснулась сама на рассвете, хотя до позднего вечера не сомкнула глаз, наблюдая, как служанки собирают мои саквояжи. Их было много. Целых семь вместительных кожаных сумок с богатой отделкой. Я верила, что запланированный выход из рода Глоссар состоится, поэтому накупила всякого рода платьев, дорожных костюмов, постельного белья и других необходимых для приятного существования вещей. Еще вечером отправила записку господину Растану через почтовик, чтобы он завтра встретил нас у особняка и передал мне ключи. Целитель просил приехать по указанному адресу к восьми утра, так как ему необходимо быть на рабочем месте не позже девяти. На том и сошлись. Также в почтовике были записки от Немира, но портить себе настроение на ночь я не стала. Поэтому, как только Наяра расставила передо мной богатый завтрак и пошла следить за погрузкой вещей, я раскрыла первую угрожающую записку. Ничего неожиданного для себя я там не нашла. Лорд Глоссар, не стесняясь в выражениях, указывал своей дочери на ее никчевность. Это, если коротко описать, тот шквал негатива, который обрушился на меня. А вот вторая записка поразила совершенно другим настроением. Короткие предложения, вместившие в себя ледяное презрение и насмешку Немира, утверждающего, что я сама приползу к нему на коленях, когда пойму, что ничего не умею и ни к чему не приспособлена позволили выдохнуть с облегчением. «Он не будет вставлять мне палки в колеса», — занял выжидательную позицию да до определенного времени но на первых порах это прям подарок госпожа тихо вернулась на яра вытирая украдкой уголки покрасневших глаз все готово лорд хельсаддар ждет вас возле мобиля всхлипнув девушка замолчала ная что с тобой тебя кто то обидел нет госпожа ответ девушки прозвучал настолько неубедительно что я нахмурилась говори как есть просто вы уезжаете Меня снова приставит Ксейша Велимор, а она с чего-то решила, что я веду себя как-то непристойно, когда рядом ее муж, советник Велимор. Терпеть ее капризы и наказания, когда я недостаточно быстро справляюсь с ее поручениями, у меня уже нет сил». Я посмотрела на девушку, склонив голову на бок. «Хм, сколько ты зарабатываешь здесь?» «Двести драк в месяц». «Хм, до золотого не хватает триста драк, верно?» «Ну да», — смутилась девушка, — «Это стандартная оплата в замке императора. В особняках лордов горничные получают до ста драк», пояснила Найя о местном серебряном номинале. «И я с удовольствием согласилась бы именно на эту сумму, лишь бы мне больше никакая драконница не прижигала пальцы щипцами за то, что ее локоны недостаточно пышно лежат». «Я вполне могла потянуть эту сумму, учитывая, что у меня есть две тысячи золотых драгон, поэтому предложила». «Да, если так, то поехали со мной». На Цветочную улицу. Я купила особняк, и работа там не в проворот, как предупредил мой представитель. Особняк находится в верхней части Хастена, но стоил недорого. Слишком долго просуществовал без жильцов. Владельцы уже отчаялись его продать. Я буду рада твоей помощи, если ты готова дать магическую клятву верности, которую составит лорд Хильсадар. «Ох, всеединой!» охнула девушка, хватаясь за чистенький передник. «Правда? Я... Я сейчас! Я быстро!» «Только расчет получу!» Не дожидаясь ответной реплики, миловидная брюнетка шустро покинула мои покои. Десяти минут не прошло, как Наяра влетела в гостиную при полном обмундировании. Две сумки, дорожный плащ, шляпка с небольшими полами и серое добротное пальто. «Идем!» Моей компании Кевин не удивился, только улыбнулся, пропуская Наю на заднее сиденье своего спорткара, о котором я даже не предполагала. А когда я назвала адрес особняка, Хельсадар засмеялся в голос. «Цветочная 299? Серьезно? Это даже забавно!» В чем причина его веселья, дракон с удовольствием объяснил, садясь на водительское сиденье и заводя магический мотор. И когда он рассказал, я тоже посмеялась. Только значительно нервознее. Дело было в том, что, во-первых, особняк принадлежал исчезнувшему семейству роз, членом которой я с легкой руки императора Алдела стала вчера. А, во-вторых, проведение решило окончательно нам с Кевином не дать забыть друг о друге даже по истечению того месяца, о котором попросил Хельсадар. Его столичный особняк стоял на той же улице. Не сосед, но рядом, через два дома, под цифрой 302. Когда мы оказались на месте, Кей предупредил нас не падать в обморок, когда мы войдем внутрь обширных территорий, особняка рос, хотя с улицы домик смотрелся прямо-таки симпатично. Так как в этой части города живут влиятельные семьи, двое постасных, Ратушу, а именно ей перешла ответственность за Росхолл, обязали накладывать на фасад дома и прилегающую к нему территорию иллюзорное заклинание. Обновлялось оно, по-моему, каждые полгода. Срок заклинания истечет через пару месяцев. За это время нам надо успеть привести твой новый дом в приличный вид, иначе жалоб не избежать». Думаю, не надо напоминать, насколько драконы чванливы и высокомерны на пути к эстетике. Предупрежденная к конкретному рубищу, я спокойно вышла из машины и обменялась приветствиями с дедушкой Растаном. Целитель передал мне привет от Таланы и ее обещание заглянуть ко мне в ближайшие выходные. Было видно, что лорду-целителю очень неловко, когда он открывал нам ворота внутрь. Он неустанно оправдывался, говоря, что денег хватило только на этот особняк. «Я бы мог вам купить хороший домик в торговой части хастона Но с вашей родословной...» Мужчина скосил глаза на Хельсадара, боясь ляпнуть лишнего. «Не гоже, Сейша, жить на улице Батраков. Теперь вы, Сейша, рос. Я просто в шоке от этого совпадения». Когда мы вошли внутрь, я оценила степень запустения. Кусты с розами одичали. Когда-то красивая живая изгородь разрослась до небывалых размеров заполнив собой всю территорию до самого парадного входа. Вазоны почти все имели неприглядный вид, либо разбившись, либо искрашившись от времени. А фасад дома зарос почти до самой крыши, потеряв иллюзорный вид ухоженного домика. Наяра трагично охала за моей спиной, а я совсем не расстроилась. Мое живое воображение почему-то вдохновилось разрухой. Мысли метались в черепной коробке, как машины, участвующие в ралли. Я уже представляла, что нужно сделать и как привести в порядок двор и дом. В первую очередь двор, — пометила для себя мысленно, не желая сталкиваться с недовольными претензиями соседей. Так, а что там с домом? Кевин будто услышал мои мысли, протянул мне руку и повел вперед. Ну, что сказать, фронт работы предстоял Аховский. Холл порадовал только крепкой плиткой и вроде бы как целым потолком на котором лепнина лишь посерела, но нигде не откололась. В остальном все на вынос. Вазоны с высохшей до камня землей, немного жутковатые статуи, окутанные лохмотьями паутины. Бр. Перила парадной лестницы тоже вызывали опасения. Казалось бы, только троних, как гипсовая опора, рассыплется в труху. А нам этого не надо. Второе расломать этому телу шею. И я категорически против. Мы походили по гостевым комнатам первого этажа, Их было две. Заглянули в трапезную и на кухню. И все в напряженной тишине. Когда вернулись в холл, Кевин глубоко вздохнул, останавливая мою попытку встать на первую ступень скрипучей лестницы. Подожди. Это никуда не годится, Эмма. Здесь нельзя жить. Здание непригодно для этого. Давай поступим так. Сейчас мы отправим твои вещи в мой особняк, и мы сами тоже. Нет, Кевин. Это мой дом. И я буду приводить его в порядок. Утро только наступило, поэтому мы с Найарой легко можем прибраться на кухне и в комнате, которую я выберу для себя. Ты, если хочешь помочь, то я с удовольствием приму твою помощь. Нам, например, ветер бы и тряпок. Да физическую силу. Магия магии, конечно, но ручками тоже придется поработать. Я не настолько подкована в бытовых заклинаниях. Все-таки из страха разоблачения я делала опору на боевые водные заклинания. Кевин был ошарашен моим решением, но, к его чести, довольно быстро взял свои эмоции под контроль, задумчиво склонив голову на бок. «Что ж», — кивнул дракон, к моему искреннему удивлению, закатывая рукава дорогой белоснежной рубашки. «Раз так, то идем выбирать тебе комнату». Намек на призыв лакеев и слуг из его городского дома Кевин либо пропустил мимо ушей, Либо не понял, что совершенно одинаково по итогу. Однако я решила не заострять на этом внимание. Хочет помогать сам? Пожалуйста. Это даже будет забавно, учитывая, что ничем подобным один из элитной четверки Дарийской империи точно не занимался. Так я думала, пока Кевин не начал магичить в огромной комнате, которую я определила под хозяйские покои. Хельсадар собирал с помощью левитирующих заклятий всю трухлявую мебель, признанную негодной и прессовал ее в достаточно большой куб. Процесс выглядел эпично, особенно когда кровать с рухнувшим пологом сложилась пополам, а потом в четверо. Но еще эпичнее был момент, когда Кей, мокрый от пота из-за магических усилий, решил снять рубашку, пояснив, что она сшита из слишком дорогого шелка, чтобы ее марать. Выносить же спрессованную мебель надо руками, чтобы она не рассыпалась обратно на части. В общем, я смахивала паутину с высоких потолков с алыми от смущения щеками. Наяра быстро сбегала в особняк Хельсадара и вернулась оттуда с приличным набором для уборки. Ко всему прочему, прихватила нам в помощь трех молоденьких горничных. Девушки выглядели шибко недовольными, пока не увидели голод торс своего хозяина. Теперь они мыли высокие окна моей спальни, украдкой поглядывая на мужчину, пока он выносил спрессованные кубы и довольно переглядывались. не скрою Я почувствовала раздражение фактически сразу, однако, как только осознала его, затолкала неприличные эмоции подальше. Справившись с мебелью спальни, Кей заглянул в ванную комнату и оценил ее состояние. но ну, тут довольно неплохо для почти 800 лет отсутствия жильцов. Смотри, и вода есть», — засмеялся мужчина, когда кран обдал его рыжей водой после продолжительного рычания. Смеющийся мокрый Кевин выглядел мило. Восемьсот лет здесь никто не жил? Ого! Я заострила внимание на сути, чтобы перебороть свое смущение. Тогда понятно, почему мебель в таком состоянии. Дерево, сталь, как видишь, еще во го Давай-ка оставим девушек прибирать комнату. Через час из мебельного салона приедут с каталогами, чтобы ты выбрала себе спальню и мебель с утварью для кухни. Я распорядился, а мы пока спустимся на кухню и в трапезную. Мебельный салон? «Спальню? Но, Кевин, я же... Деньги!» «Идем. Заодно и о деньгах поговорим. У меня к тебе есть серьезный разговор». «Я напряглась. Прекрасно понимаю, что две тысячи золотых никак не хватит, чтобы восстановить этот особняк до былого величия. А мне еще предстоит вложиться в бизнес, который я пока могу только представлять в перспективе. Ну и брать деньги у Кевина? Нет, это неправильно».